Отделенный мир. Западный Гедон. Город Тизой. Одиннадцатая е Тысяча двадцать года эры гедонизма. Глава 7. Эйна. Королева свалки. Когда я, чудовищно уставшая, добралась до дома, на часах было одиннадцать утра. Обычно в такое время я еще сплю изо всех сил. Просыпаюсь где-нибудь в полудню, неспешно завтракаю какао с вафлями, потом долго и с упоением наряжаюсь. К часу дня бегу на танцы, чтобы проснуться и взбодриться. А дальше обычная приятная рутина. Консультации с клиентами в кафешках, походы по магазинам, интересные мероприятия, на которых можно заприметить новую цель, прогулки, знакомства, сплетни. В конце дня, если нет ночной работы, мы с парнями собираемся у Алика, потому что у него всегда чисто. Его увлечение заметать следы, давно переросло в манию уборки. И потому что он вкусно готовит. Это уже из-за того, что Алик обожает поесть. Да и вообще нам всем очень нравится его здоровенный подвал в историческом стиле, где висят люстры с лампочками в виде свечей, стоят сундуки, обитые металлом, и муляжи воинов в доспехах. Там мы чувствуем себя древним тайным орденом, и нам всем это льстит. Но после бессонных суток нет ничего милее дома, поэтому я, не став даже умываться, забралась на второй этаж, где прямо на внутреннем балконе с которого было отлично видно гостиную, стояла моя заваленная вещами кровать с розовым балдахином. Вообще-то не только она была завалена вещами. Так что по лестнице я поднималась аккуратно, рискуя навернуться, поскользнувшись на очередной шелковой блузочке. И два раза натыкалась на кеды, сокрытые в груди моих халатиков, образовавших вокруг кровати кружевное море. Рухнула в постель я, уверенная, что засну в ту же секунду. Но куда там? Все мои мысли так и вились, как глупые мухи возле тухлятины, вокруг финарда Топольский. Я понимала, что попалась на крючок Киана, но ничего не смогла с собой поделать. Мне не давал покоя вопрос. Да что такого мне может понравиться в этом парне? Мое бессознательное невольно стремилось подтвердить слова пещерного божества, искала ему оправдание. Ну, честное слово! — взвизгнула я, колотя ногами подушку, и с головой укрылась одеялом. Мысли продолжали крутиться, становясь все более бессвязными, и я начала потихоньку растворяться в них. Розовая нега только-только обволокла меня, когда вдруг раздалась трель дверного звонка. Резкая нервная трель. Я подскочила в постели. «Кто посмел?» «Серьезно, кто посмел меня разбудить? Кто этот наглец? Кто этот безумный псих?» «Все же прекрасно знают, что я сплю до полудня». Я вскочила с кровати, готовая мстить самой страшной местью, но когда пробралась к двери, минуя горы неразобранной обуви, раздался голос маски. «Открывай, это срочно!» Я сразу напряглась. Во-первых, Алику нужен был отдых куда серьезнее моего, а во-вторых, он лучше многих знал, в какую ведьму я превращаюсь, если разбудить меня не в то время, да еще и после бессонных суток. Значит, дело и правда срочное. Я открыла дверь и, невольно отпрянув, споткнулась об айсберг, сваленных в кучу пальто. Чудом не упала, но зато свалила вешалку, до которой одно пальто все-таки долетело. Ал Рэй, как обычно запакованный в маску, держал в руках немного много ни мало коробку из-под холодильника. Здоровенную такую коробку. Он молча пронес ее мимо меня в дом. За ним внутрь просеменил шифр и проковылял стрела. Оба взбудораженные и потные. «Спокойно, Эйна!» приобнял меня фанат протезов. Сейчас все объясним. Да уж потрудитесь. Алик осторожно положил коробку в груду одежды и легко, как рисовую бумагу, разорвал толстый защитный пластик. Внутри, словно спящая принцесса из сказок, лежал Финард Топольский, лохматый, босой, в одном плаще. Я так и села. На заваленную обувью полку в шкафу, который оказался прямо за моей спиной. Нырнула головой в вешалки с одеждой и осталось сидеть. Занавешенная плащами и куртками, надеясь, что все это просто глупый розыгрыш, и когда я раздвину кулисы, декорации сменятся, и никакого топольски в моей гостиной не будет. «Ты не бойся, он жив!» — на всякий случай предупредил Алик. Это стало последней каплей в чаше моего терпения. «Это что за булки маковые?» — выпалила я, раздвинув руками вешалки с такой силой, что половина посыпалась на пол. «Что это вообще такое?» Мы узнали имя жемчужины только пару часов назад. Установили за ним аккуратную слежку, чтобы понять, как Финнард может быть связан с конгломератом. А теперь они притаскивают его бездыханное тело прямо ко мне домой? В коробке из-под холодильника? Мм, Простч! Осторожно протянул мне доску шифр. В каком смысле твой просчет? Стрела, быстро уставший стоять на своих костылях и не нашедший поблизости годных сидений, устроился рядом со мной на обувной полке. «Шифр использовал все данные о его перемещениях и расписании дня», начал он объяснять. «И по ним вышло, что жемчужина почти со стопроцентной вероятностью находился в институте в то время, когда мы узнали имя. Он никогда не берет выходных, живет четко по расписанию, у него буквально весь день по минутам расписан. Поэтому мы отправили ребят в первую очередь к институту. В дом соваться сразу не рискнули. Надо было просчитать передвижение и распорядок дня соседей, чтобы сделать все максимально чисто. Но оказалось, что именно сегодня жемчужина взял выходной. Впервые за очень много лет. «Так», — кивнула я, — «а вы этого не предусмотрели, ввалились к нему домой и застали его голым в душе. Поэтому вырубили и притащили его ко мне, чтобы я стерла ему память, а вы спокойно вернули его домой, прикрывая это дело тем, что он попросил заменить его сломанный холодильник, так что ли?» «Вы вообще понимаете, насколько на соплях этот ваш план склеен? Зачем было вести его ко мне? Надо было взять с собой кого-то из моих девочек, они бы все сделали. А вы же буквально вывели конгломерат на нас. Они могут следить за всеми передвижениями цели, если заинтересованы в нем». «Периметр был чист, мы проверили», — быстро сказал Алек, «И у нас не осталось выбора. Ситуация сложнее, чем в твоей теории. Ни одна из твоих девочек не справилась бы». Я даже не знал, от чего я больше в ужасе. От того факта, что теперь конгломерат может выйти на нас, если он еще этого не сделал, или от того, что Финард Топольский, которого Киан напророчил мне в возлюбленные, лежит полуголый в груди моего грязного белья. Я шумно выдохнула, массируя виски и ощущая холод в правой руке, как будто сквозняк скользил от запястья до шеи. «Отнеси его в мой кабинет для начала, и я жду объяснений». Алик молча схватил Топольский и потащил в смежную с гостиной комнатку для отчаянных церемоний, которую я, как только родители уехали на Апарадис, переоборудовала в кабинет для гипнотерапии. Войти туда можно было двумя путями. Через дверь между лестницей и тремя диванами из алого бархата, которые в теории окружали расписной стол ручной работы, ныне заваленный фантиками и заставленной кучей чашек из-под какао. Либо через зимний сад в противоположной части дома, где я обычно беседовала с гостями и ради этого блюла там чистоту единственно возможным для себя способом, почти туда не заходя. Мне нужно было хоть одно приличное место на тот редкий случай, когда я приглашала клиентов к себе, чтобы никто, кроме самых близких, не узнал о моей бардашной натуре. «Вчера проходила церемония награждения», — пытался Стрела объяснить мне ситуацию, пока мы пробирались через завалы, минуя растерзанную Аликом коробку. Там у них закончился очередной конкурс на лучший антидот. Финард всегда выигрывал патенты, так что мы не обратили на это внимания. Статьи в утренних газетах еще не вышли, и мы не сразу узнали, что он вчера проиграл. Я резко остановилась. Стрела чуть не налетел на меня. Мне пришлось его придержать. «Как это проиграл? Кому?» «Какому-то магнолию», — пожал он плечами. «Его конкурент ученый. Мы сейчас под него копаем». Но он все эти годы был не на слуху, потому что Финнард всегда выигрывал. А вчера он впервые проиграл. И, наверное, поэтому не пошел в институт. «Так», — хмуро кивнула я. «В общем, мы нашли его в коридоре без сознания, с признаками отравления. Подозреваем попытку самоубийства. Свидетелей не было. Приехал наш доктор, так что шумиху со скорой не поднимали». «Он пытался покончить с собой?» — спросила я, чувствуя, как резко усилились волны холода на правой руке. «Из-за проигрыша?» или из-за того, что конгломерат выяснил, что мы вышли на цель, это могла быть записанная в него программа на самоуничтожение, чтобы мы точно не докопались до сути. «Это могло быть все, что угодно», — сказал Алрей, аккуратно уложив Финарда на кушетку. «Поэтому у нас не осталось выбора, как ты понимаешь. Пришлось действовать спонтанно. Если бы жемчужину увезли в больницу, узнав, что он пытался покончить с собой, то накачали бы лекарствами и упекли в пансионат, и тогда мы бы потеряли шанс добраться до сути. Ты сама знаешь, что делают с мозгом эти препараты. Аналитика шифр показала высокий процент вероятности, что жемчужина связан с эйфорией. Мы были вынуждены его перехватить. Я откинула с лица розовую прядь, задумчиво пошарила пальцами по запястью, ища резинку для волос. Не нашла. Шифр предложил мне свою. — Он вообще в нормальном состоянии? — спросила я, завязывая волосы в пучок и подходя к кушетке. Ты сказал, что у него было отравление, он жутко бледный. Он в норме просто спит, отмахнулся Алек. Доктор его осмотрел, сказал ничего серьезного, кроме аллергической реакции. Кажется, он хотел что-то с собой нахимичить, либо это была постановка конгломерата, чтобы выставить его сумасшедшим, либо программа на самоуничтожение, либо реальная попытка. У него в ванной странная конструкция из канистр и склянок. Наши разбираются, что это может быть но вероятность, что он просто опыты в домашних условиях проводил, очень низкая. «И что будем делать, если я ничего не накопаю?» «Искл 111». НБ, написал шифр. «Ты серьезно?» — зашипел я на него. «Думаешь, так легко будет убрать у него суицидальные замашки и просто продолжить за ним наблюдать?» «А что нам остается?» Алек скрестил руки на груди, хмурясь. Я слишком хорошо знала этого парня, чтобы понять, его что-то сильно тревожит. И это что-то не относилось ни к плохому самочувствию, ни к конгломерату. Обычной ситуации вроде этой, когда мы находились на грани разоблачения и все грозило покатиться под гнилые корни, только заводили Алика. Что же заставило его так переживать? Если конгломерат все еще не вышел на жемчужину, не звербовал и никак не влез ему в мозги, нам остается только наблюдать за ним чтобы понять их план. Если бы они хотели его убрать, давно нашли бы гораздо более легкий способ. Подстроили какую-нибудь утечку в его лаборатории, например. И я прямо сейчас должна разобраться, какой из этих вариантов правильный, чтобы вы успели вернуть его домой. Пока конгломерат ничего не заподозрил? Я уверен, ты быстро справишься. Лучзарно улыбнулся стрела, усевшийся на свободную кушетку. Да это же легко, как семечко в землю кинуть, — огрызнулась я. «Эйна, мы тут принесли тебе почти труп. Перепиши ему мозг за полчасика, чтобы он расхотел умирать. Вы серьезно? Вы хоть представляете, какой это требует подготовки? Я должна минимум месяц наблюдать за его поведением, побывать у него дома, опросить его друзей, знакомых, родственников, прочитать все его записи о походах к психологам и только потом пытаться лезть ему в мозг с такими серьезными претензиями. А у меня ничего из этого нет». «Вы хотя бы снимок головы додумались сделать? Может, он вообще сумасшедший, и на него не действует гипноз?» Шифр завозился, доставая снимок из своей огромной зеленой толстовки, делавшей его похожим на черепаху. «Свет включите!» — потребовала я. В кабинете, как и во всем доме, не считая зимнего сада, были витражные окна. Они не пропускали внутрь достаточно света, но зато делали это место прекрасным убежищем для меня. Свет пошел включать Алик, он знал мое логово лучше остальных, потому что часто тут убирался. Я подняла снимок к роскошной позолоченной люстре с бордовыми плафонами и постаралась разглядеть, нет ли в мозгу Финнерда патологий, типичных для начала деменции. «Медики ничего не нашли», — аккуратно подсказал стрела, вставая. Я и сама видела, что все вроде бы в порядке, но особого облегчения это не принесло. Я была на взводе и очень зла. Парни решили поскорее сбежать от греха подальше. «Я пока сделаю тебе какао», — пообещал Алек, закрывая дверь. «Будешь должен мне пять дней отпуска», — вспырила я, бросая в него снимок. И при этом я имела в виду, разумеется, не мой, а его отпуск. Алек расплачивался со мной своим временем. Например, я заставляла его ходить со мной по магазинам, добывать нужную информацию и мстить обидевшим меня человечкам. Словом, изображать моего парня. В реальности соблазнить маску без гипноза я бы ни за что не смогла. Мы дружили с детства, и у нас были чисто братско-сестринские отношения. Наверное, именно поэтому мне так нравилось им манипулировать. В дни расплаты Алекс становился моей игрушкой и исполнял все капризы. Он ненавидел это, но вынужден был подчиняться, если хотел продолжать получать мою помощь. Но вот дверь за ним закрылась, и я осталась наедине с лежащим на кушетке Топольский. Булки маковые. Но как вообще можно было придумать, что мне понравится это бледное привидение? В каком таком кошмаре? Если честно, я морально не готова была увидеть его прямо сейчас, после того, как столько о нем думала. Мне хотелось сбежать. Почему-то страшно было оставаться с Финнардом наедине, в такой интимной обстановке, как будто это могло что-то во мне изменить, из-за слов Киана. От этой идиотской мысли я рассмеялась. Мои чувства всегда были под контролем. Я не позволила себе влюбиться даже в Валика, который возглавлял список главных красавчиков Тизоя, где на почетном втором месте находилось пещерное божество, а на третьем — батюшка Евкали. Я не поддалась чарам ни одного симпатичного парня, проявлявшего или не проявлявшего ко мне интерес. Я расковыряла личности всех на первый взгляд идеальных мужчин и добралась до их гнилой душонки. И мне ничего не стоило сделать то же самое с Топольски прямо сейчас. Тем более у меня был пунктик на токсичных типов. После опыта мамули я тщательно ограждала себя от любых личностей, отношений и чувств, способных мне навредить, и отрастила толстенный защитный панцирь, в котором слово «любовь» не было места. Финнард еще не проснулся, так что я получила возможность внимательно его рассмотреть и убедиться, что он абсолютно не в моем вкусе. Мне не нравилось в нем все. От вздыбленных белых волос, когда-то, видимо, уложенных гелем или воском, а теперь торчащих во все стороны, Темных кругов под запавшими глазами, острых скул и подбородка и слишком пухлые нижние губы, до тонких запястьй, на которых были видны выпирающие косточки, таких же тощих ног и всего остального, не закрытого пальто. Я разглядела даже уродливый розовый шрам под его левым глазом. Сначала думала, что к коже что-то приклеилось, но когда провела пальцем, то поняла, что это рубец. От прикосновения Финерд поморщился и открыл глаза, испугав меня. Они были какого-то сложного цвета, который я разглядеть не смогла. Кажется, светло-коричневые, или миндально-зеленые, или даже серые. Финнард лежал на кушетке и молча таращился на меня. Наконец его бледные губы разомкнулись, и он прошептал: Б-богиня, это ты? Я закатила глаза. Похоже, он решил, что ему снится один из тех самых снов. Что, увидел предмет своих тайных желаний? Финнард оглядел себя и стал судорожно кутаться в пальто, бормоча. «Я не отдам тебе моё тело, не отдам!» «Да кем ты себя возомнил?» — вспыхнула я, включая таланик. «Думаешь, меня привлекают тощие кузнечики вроде тебя?» «Живо уснул!» Для гипноза мне не нужно было считать до десяти и размахивать под носом у клиента медальоном на цепочке. Не нужно было даже пальцами щелкать. Финнард закатил глаза и обессиленно рухнул на кушетку. «Что за жалкое зрелище!» Выдохнула я, ощущая между тем, как вспыхнули мои щеки. Даже думать не хочу о том, какая мерзость у тебя внутри. С другой стороны, это было мне только на руку. Я готова была потрудиться, чтобы никогда больше не вспоминать идиотскую шутку Камелии. Когда я, наконец, вышла из кабинета в гостиную, пошатываясь и держась за голову, парни сидели на диванах, слева от двери. Пили кто кофе, кто чай, кто сок, и тихо общались. Я плюхнулась на ближайшую софу, и шифр сразу протянул мне бутылочку с антидотом. Было дико странно осознавать, что его создатель прямо сейчас дрых на кушетке в кабинете за моей спиной. Алик поставил на чистый стол передо мной какао, укрыл меня пледом, сел рядом и стал делать массаж ступней, всем своим видом изображая послушливого раба. Стрела держал свой болтливый рот на замке и даже не крутил пальцами зная, что меня это сейчас будет раздражать. Шифр ничего не писал, по той же причине. Пару минут я молча пила какао, глядя на узоры витражных окон и считая столбики, перил, лестницы из розового мрамора, ведущие на второй этаж, с удивлением отмечая, что вообще-то у меня в гостиной очень даже просторно. А еще тут пахло свежестью. Все вещи были куда-то убраны, и взору открылось темно-красное ковровое покрытие, музыкальная система у стены, под которую я давно уже не репетировала, потому что вечно цеплялась каблуками за одежду во время танцев, а еще белые панели в основании стен, прежде скрытые горами хлама. Видимо, пока я трудилась в кабинете, парни под руководством Алика собирали мои вещи в коробки и грузили в машину стрелы, чтобы потом отвезти в центр распределения, где их отдадут в химчистку, оценят их состояние и, присвоив новый штамп, отправят на барахолку соответствующего уровня. Я нисколько не рассердилась, что все это сделали без моего ведома, потому что никогда не носила дважды одну и ту же вещь. Мама упала бы в обморок, увидев, во что я превратила наш расчудесный особняк в дворцовом стиле, когда стала его единственной хозяйкой. Но я не собиралась вычищать тут все до блеска и годами ждать неверного мужа с поварешкой в руках, в надежде привязать его к себе уютом и вкусной едой. Но уж нет. Пусть лучше в моем доме убирается красавчик со спортивным телом и сексуальной улыбкой, а потом еще делает мне массаж ног. Вот это я понимаю. Постепенно расслабившись и ради удовольствия неприлично растянув момент, когда парни вынужденно сидели по струнке, и я могла почувствовать себя королевой, я, наконец, заговорила. Теперь я была абсолютно спокойна, потому что порылась в финнерде достаточно и убедилась в том, что из всех возможных чувств он способен пробудить во мне только материнский инстинкт, а его у меня не хватало даже на то, чтобы завести рыбок. «Начну с хорошего, чтобы у вас удовольствие от невроза не упало», заявила я снисходительно. «Так что радуйтесь моей доброте». «Благодарю, моя госпожа», — поклонился Алик, приложив руку к груди в лучших традициях исторических романов. Чего-чего, а играть он умел, я почти представила его в мундире с погонами. Из того, что я смогла узнать, он никак не связан с созданием эйфории, но кое-какую запрещенку все-таки делал для личного пользования. «Проверьте его аптечку, там есть флакон из-под витаминок, в нем зеленые таблетки. Это транквилизаторы. Они гораздо сильнее аптечных. За счет них Финард удержался на шестом уровне, когда потерял отца. Возможно, из-за этого конгломерат им и заинтересовался». Алек быстро включил рацию и передал мои слова ребятам из Морал. «Мне кажется, Финард им нужен для того, чтобы сделать наркотик нетоксичным для избранного круга людей», продолжала я чтобы верхушка конгломерата могла постоянно поддерживать высокий уровень, пользуясь эйфорией без вреда для здоровья. А нулевики травились его токсичной версией и умирали через пару лет. Но это только один из вариантов. Что думаешь, шифр? Тот молча кивнул, он уже что-то записывал в своем блокноте, просчитывая вероятности. — Ты нашла ниточки к конгломерату? — спросил стрела. — Ни одной зацепки, — помотала я головой, и никаких следов гипнотического вмешательства. «То есть память ему не блокировали? Ты уверена? Может, глубокое внушение?» «Ты за кого меня принимаешь?» — возмутилась я, выдернув ногу из лапищ Алика, все еще тихо болтавшего по рации. «Я лучший гипнолог на десятом уровне. Я могу заметить даже самое филигранное вмешательство. Он чист, если только с ним работал не абсолютный гений. А о таких я что-то пока не встречала». «А в чем плохая новость?» — осторожно спросил стрела. Я вздохнула, поставила какао на столик и села. «Возможно, я сделала его дурачком раньше времени». Парни молча уставились на меня. Даже Шифр отвлекся от своих расчетов. «Нет, если говорить глобально, все гении от природы слегка того, но у этого парня особо тяжелый случай. Я нашла способ удержать его на плаву, но... Из-за этого он может вести себя странновато. И временами его будет переклинивать. Придется тщательно за ним следить, пока я не сделаю корректировку». «Риск 111?» — уточнил Шифр. «Снизила примерно до 10%, — сказала я. — Это максимум. Я влезла в его сознание и буквально переписала часть воспоминаний, достала из его прошлого ту личность, которую он старательно подавлял с детства. Она должна помочь ему устоять на ногах. Но нам придется дополнить все это декорациями. Для начала переселим его в детскую комнату. Он сейчас в отцовской живет. Стрела, срочно свяжись с барахолками и скажи, чтобы нашли зеленого плюшевого слона». Если нет слона, пусть будет заяц, медведь, без разницы. Главное, чтобы он был насыщенно зеленого цвета, среднего размера и плюшевый, и к шестому уровню подходил. Судя по виду парней, связь реабилитации Финнарда с зеленой плюшевой игрушкой выпадала из зоны их воображения. Но именно эта дурацкая вещь должна была помочь мне собрать в дребезге разбитую личность Топольски, чтобы мы могли продолжить наблюдать за ним».